Глава 4. Нашествие призраков Сеньор Сильвио был счастлив. Когда его подопечная вернулась с прогулки, раскрасневшейся и повеселевшей, перешла на итальянский, язык который предпочитала, прочим, когда была в добром расположении духа, и принялась отдавать распоряжение. Платье от ворта уже прибыло? О, да! Божественное, божественное, созданное ангелами из тумана и лунных лучей, засуетился сеньор Сильвио. Идеально для премьеры. Я надену его завтра на благотворительный аукцион леди Абигейл. Но вы не получали приглашения на это действо. Поэтому свяжитесь с леди Абигейл, Ирен открыла ларец индийской работы, перебрала драгоценности. Сообщите, что я дала кровь бездомному щеночку и хочу передать для благотворительного аукциона жемчужное колье с камеей». «Как?» – ахнул Сильвио и отдернул холеную ладошку от ручки телефона. «Душенька, сейчас это единственная подлинная драгоценность вашей коллекции. Будет достаточно, если вы просто споете на этом действии». «Нет, Сильвио, я должна войти в их круг, как настоящая леди. Пусть знают, что имеют дело с равной, а не с жалкой комедианткой. Кстати, вы когда-нибудь слышали о спиритизме? Я католик. Сильвио выразительно возвел глаза к небу, но вместо абриса святой девы обнаружил над головой только люстру и потолок слепкой в стиле братьев Адам. Добавил, мальчуганом я работал в цирке Иллюзионе, Меня запихивали под круглый столик. Оттуда я изображал голоса духов. Он издал меланхолическую трель. Без промедления отправляйтесь за реквизитом. Я сама поговорю с леди. Легкий и заячный особняк леди Абигейл в день аукциона был похож на прогулочную яхту, заброшенную тайфуном в ревущие сороковые широты. Дамы. Из Лиги женского голоса подвергли его осаде, рассчитанной по всем правилам военной стратегии. Первым делом они перекрыли подъездные пути к дому. Затор превратил близлежащий квартал в сплошное дорожное происшествие. Многим гостям аукциона пришлось выбираться из экипажей и преодолевать последние футы до особняка пешком, сутулись под градом комьев земли, кусков угля, открытых флаконов с краской и чернилами, которые швыряли в меховые одеяния отчаянные суфражистки. Аристократичные леди прижимали груди, прикрывали рукавами и накидками крошечных собачек, а прислуга пыталась спасти от метательных снарядов самих хозяек. Полиция запаздывала. Зато журналисты, Уже расставляли треноги с фотографическими аппаратами. Уличные мальчишки гроздьями висели на фонарных столбах, свистели и улюлюкали. Над хаосом звенел голос рыженькой мисс Пэм. Она забралась на крышу экипажа, кричала и свирепо размахивала зонтом. «Посмотрите на этих так называемых защитников-животных! Они сотнями убивают беззащитных лисиц, ради забавы. Охотники – позор Британии. Ради модных манто и шубок они поощряют убийство горностаев, соболей и бобров. Экипаж мисс Адлер с трудом протиснулся через боковые улочки и замер у бокового входа в дом, как раз когда прибыла полиция и разразилось настоящее побоище. Полисмены Пытались оттащить дам, вцепившихся в прутье забора. Воинственные дамы колотили Бобби без всякой жалости тяжелыми зонтами, тростями и сумочками, в которые заранее спрятали кирпичи и камни. Оступившегося полисмена свалили на землю и начали пинать ногами, чтобы отбить бедолагу. Его коллеги ринулись в атаку, орудуя дубинками. Извивающихся арестанток волокли по мостовой, их подолы мгновенно пропитывались жидкой грязью, затем запихивали в полицейские фургоны. Прохожие обходили место битвы стороной, сохраняя нейтралитет. Только молодой человек в форме морского офицера попытался вклиниться между мисс Пристли и полицейским и растолкать их в разные стороны, как рефери разводят боксеров на ринге. Но бойкая Пэм и не думала благодарить своего заступника, а в полусхватке схватки наградила его коротким, хорошо поставленным ударом кулака. На скуле у молодого человека расплылось алое пятно. Затем суфражистка ухитрилась швырнуть домовую шашку и пыталась ускользнуть в клубах дыма. Иран выглянула из экипажа и сделала девушке знак. Подхватила под локоть, когда она оказалась достаточно близко. «Сюда! Скорее забирайтесь внутрь!» Иначе снова окажетесь в полиции. Мистер Уайт, прибывший на светское мероприятие вместе с Ирэн, критически оглядел помятую в битве воительницу, заметил тоном светского человека. Пэм, милочка, вы только что подбили глаз лейтенанту Вудли. Для офицера британского королевского флота это бесчестие. Иначе говоря, вы лишили его чести. «Знаете, что происходит в таких случаях?» «Порядочный джентльмен женится. Считаю, что как лицо, отстаивающее женское равноправие, вы тоже должны вступить в Вудли с Вудли в брак». Ирен рассмеялась. «Оскар, вы вогнали бедную девушку в краску. Мой кучер вывезет Пэм в местечко поспокойнее. только Не выглядывайте наружу, дорогая. Нам же с мистером Уайльдом придется поторопиться, а аукцион вот-вот начнется. Гостиная леди Абигейл, где в сезон устраивали пышные балы, сегодня была отдана четвероногим питомцам. Маленьких собачек и кошек демонстрировали прямо в корзинах или на атласных подушечках. В просторных клетках можно было наблюдать животных более экзотичных мартышек, попугаев, медвежонка, сонного питона, несколько ядовитых змей. Леди Абигейл охотно рассказывала всем желающим, как спасала этих несчастных из рук бродячих циркачей и поберушек. Собаки покрупнее дефилировали рядом с владельцами по ковровой дорожке зеленого цвета, которую леди Абигейл заказала специально для этого случая. Псы демонстрировали знания команд, Гости аплодировали, лучших удостаивали наград, розеток, сахарных кубиков и кожаных ошейников. В музыкальном салоне под сухой стук молоточка аукциониста распродавали замечательные украшения, китайские вазы и старинные безделушки, собранные леди Абигейл у сердобольных жертвователей. Жаль, у Ирен сейчас не имелось свободных средств, чтобы заглянуть туда. Зато она гордо пронесла по дорожке славы своего миловидного щенка. Сухопарая дама в темном вдовьем платье, сама леди Абигейл, вручила ему розетку и признала малыша достойным членом общества, куда лучшим, чем те на улице. Часть гостей наблюдала за догорающей баталией через окна. Мисс Адлер присоединилась к ним. Белокурый морской офицер, вступившийся за Пэм, Тоже смотрел на улицы и вздыхал. Печально. Скорее, возмутительно, посуровила леди Абигейл. Я сама наблюдала, как у одной дамы там, на улице, нижняя часть платья приняла совершенно неподобающий вид, открыв все, что леди не демонстрирует даже собственному мужу. Все, абсолютно все, что продают в галантерейных лавках и чего нельзя назвать в приличном обществе. Но молодой человек только фыркнул. Печально, что я не прихватил бинокль. Там попадаются миленькие. Как по мне, миледи, лучше отправить этих дамочек в парламент. Заторов в городе будет меньше, а от парламента все равно никакого проку, как любит повторять наш неустрашимый лорд. Вы говорите об адмирале Армболте? Заинтересовалась Ирен. Вам наверняка доводилось сопровождать его в морских баталиях. Увы, Британия не участвовала в больших войнах со времен Крымской кампании. Так что я вынужден довольствоваться должностью секретаря. И главная баталия, которую ведет наш адмирал, происходит между нашим адмиралтейством и Министерством финансов. Адмирал вечно требует средства, на новые проекты. Парламент вечно ему отказывает. Тоскливое занятие. Лейтенант Вудли придвинулся к ней так близко, как позволяли приличия, шепнул. Надо быть последним ослом, чтобы расхваливать старого волокиту самой красивой женщине Лондона. Ирен поправила кокетливый локон, Она наблюдала, как у входа остановился запоздавший экипаж. Лакеи помогли выбраться грузной даме и провели ее в дом. Корзина с щенком перекочевала в руки Сильвио. Тем временем ирен успела что-то шепнуть итальянцу на ухо. «Мисс Адлер, дорогая!» – позвала леди Абигейл. «Пойдемте в музыкальный салон. Я вас представлю своей особенной...» Гости. Ирин сделала несколько шагов в салон, покачнулась, музыкально вскрикнула и провела рукой по лбу, как бы стряхивая тяжелое наваждение. Простонала. «Я чувствую приближение эманации духов!» По музыкальному салону пронесся леденящий душу сквозняк. Десять шиллингов служанки, которая распахнула пару окон. Сразу же в зале сгустилась тьма. Еще по пять пенсов за каждую потушенную лампу двум лакеем. Сумрак наполнился запахом ладана. Это вещество иран неприметно зажгла в оставшейся лампе сама. Гости, перешептываясь, устремились в салон, где Иран медленно опустилась на диванчик, словно окутанная потусторонним светом и волнами, Роскошных волос. Ее волосы были собраны в простой, но эффектный узел. Ирен неприметно вытащила единственную шпильку, которая его удерживала, и локоны живописно рассыпались по ее плечам, подушкам и спинке диванчика. Потусторонний мир раскрыл мне объятия послание. Никто не решался подойти к ней так близко, но похожая на сову дама протиснулась поближе, рядом с ней стоял бледный лейтенант. Она раскачивалась из стороны в сторону и мелодично напевала «Страшное послание для неустрашимого. Они хотят забрать его душу. Измена, предательство повсюду. Уносят его жизнь. Передайте ему, передайте...» В заключении Ирэн загнулась дугой, Издала пронзительный высокий звук и рухнула на диванчик лицом вниз, из ее рта хлынула странная искристая субстанция. Точнее сказать, этой субстанцией фокусники и клоуны пользуются, чтобы пускать мыльные пузыри на представлениях. Пена переливалась всеми цветами радуги, изображая мистическую протоплазму, о природе которой. Столько споров в эзотерических кругах. Припадок вышел весьма эффектным. Несколько секунд в комнате висела тишина. Потом зашумели все сразу. «Воды! Доктора! Света!» «Пропустите! Я врач!» Доктор Ватсон устремился к ней через толпу. Его приятель-сыщик остался у витрины с аукционными лотами, но не сводил глаз с РН. «Она умирает!» завопил сеньор Сильвию. «Помогите же!» И повис на шее у доктора, так что тот не мог сделать ни шагу дальше. Наконец на диванчик опустилась тучная дама. В кружевном шарфе, наброшенном на волосы, она была так похожа на сову, что Ирен с трудом сдерживала улыбку. Сама мадам Блавацкая пришла ей на помощь. «Врач ей только повредит», уверенно объявила мадам. У леди открылись способности медиума. Такое часто случается в моем присутствии. Она что-то пробормотала и простерла руку над головой Рен. Та медленно открыла глаза и приподнялась. Ей подали воду. Кто-то вложил в руку платок. «Где я?» Слабо простонала она. «У вас уникальные способности духовиться? Их надо развивать?» «Ничего не помню». Это естественно. Я успела зафиксировать ваше послание. Мне частенько приходится иметь дело с медиумами и протоплазмой. Ирин смахнула с платья остатки пены. Потом встряхнула платок и обнаружила, что в центре углем написано число 27, а в уголке вышита монограмма литера W из перекрещенных сабель. «Послание от духов материализовалось», – победно сообщила мадам Блаватская. Для одного дня это было уже слишком. Ирен отшвырнула платок, завопила во всю мощь голоса и лишилась чувств. Она окончательно пришла в себя, когда экипаж петлял по Серпентайн-авеню. «Синьор Сильвио...» Ободреюще похлопал ее по запястью. «Знаете, душенька, как на мой артистический вкус, второй обморок был лишним». «Что? Вы бы видели этот кошмарный платок?» «Видел, да. Я видел даже больше. Как мистер-сыщик прикарманил ваш платочек?» «Вы бы видели, с какой миной он это сделал? Поставлю три генеи. он влюблен в тебя, как мальчишка?» «Глупости». Отмахнулась Рен. Скорее, он что-то пронюхал про мистера W. Пальчиком она начертила загадочную литеру в воздухе. Но мы тоже кое-что про него знаем. Он пользуется носовым платком. Значит, он человек из общества. А поскольку платок мужской, он мужчина. Платок очень дорогой. Значит, наш мужчина состоятельный. Остается выклинчить у старушки Абигейл список гостей и узнаем, у кого подходящие инициалы. Верите, что я смогу утереть нос гениальному сыщику? Ну нет, душенька, вам незачем соревноваться с этим сыщиком. Поверьте моему опыту, он уже влюблен в вас с той минуты, как увидал на железнодорожной станции. Уж я-то могу отличить влюбленного от обычного поклонника. Пока вы чихали над ароматической солью, я кое-что разузнал. Леди Абигейл не верит в благородство человеческой натуры и пригласила мистера Холмса присмотреть за драгоценностями во время аукциона. Надеюсь, адмиралу поведают о происшествии как минимум двое – мадам Блаватская и его красавчик-секретарь? Что вы! – Расхохотался сеньор Сильвио. Весь Лондон будет неделю говорить только об этом. А старый осёл-адмирал завтра же пришлет вам приглашение на чай. Ирын чмокнула импрессарию в щеку, а щенка в нос. Сейчас она мечтала только об одном – приказать согреть воды, умыться и уснуть. Но не успела ее голова коснуться подушки, как в окне спальни появился бледный силуэт. Призрак качнулся, раздался мерзкий скрежет, затем стук. Иран зажал рот, чтобы не закричать. Но видение даже не думало растаять в воздухе. Пришлось выскользнуть из кровати, набросить японский халат и двинуться к окну. Если посмотреть в глаза своему страху, он исчезнет. Но этот страх не исчез, а обрел плоть и кровь. На карнизе у окна стоял мистер Уайльд. Узнать его было тяжело. Без шляпы, волосы растрепаны, щегольское пальто в потеках грязи, а глаза помертвели. Ирен торопливо раскрыла створку и втащила его внутрь, опасаясь, что экстравагантный литератор свалится с карниза и расшибется. Он кулем свалился на пол и сидел без единого звука или движения. Ирен прокралась по коридору, растолкала импресарио, единственного человека в доме, которому она полностью доверяла. Объединив усилия, они влили в ночного гостя две пинты ирландского виски, а когда его щеки порозовели, а в тело вернулась жизнь, он поведал историю, уснуть после которой было уже невозможно. Итак, под впечатлением от разговора с Ирэн, мистер Уайльд, предложил вице-председателю клуба «Богатель» мистеру Адеру понаблюдать за безымянными везунчиками во время крупной игры, поскольку «Богатель» – единственный из респектабельных клубов, где практикуют анонимное членство. Вероятно, наблюдения принесли плоды. После игры Адер истребовал закладную книгу, куда записывают пари, заключенные в клубе, и уединился в библиотеке. Вечером мистер Уайльд получил записку с просьбой зайти к Адеру домой на парк Лейн в любое время суток. Адер предусмотрительно сообщал, что оставит открытой дверь черного хода, чтобы гость не разбудил домочадцев. Отыскать дом легко. Ровно напротив черного хода располагается темная руина, дом москательщика. Хозяин дома внезапно исчез много лет назад. С тех пор особняк пустует и пользуется у местных жителей дурной славой. Мистер Уайльд благополучно добрался до Парк Лейн и по дорожке направился к черному ходу. В кабинете адора горел свет. Сам молодой человек заметил гостя, подошел к окну, поднял створку и махнул рукой. В эту секунду произошло нечто, Объяснение ничему не может найти самая болезненная фантазия. Голова мистера Адера взорвалась изнутри. В его лбу возникла зияющая дыра, брызнула кровь, он выпустил створку, завалился назад, окно захлопнулось с резким хлопком. Мистер Уальд готов был звать на помощь, оглянулся, и увидал, как в зияющих провалах окон дома напротив мелькают призрачные зеленоватые шары. Один такой шар выплыл и завис над запущенным садиком. Потом полетел прямо на него. Неведомая сила сорвала цилиндр, трость вывалилась из рук. А немев от ужаса, он побежал, не разбирая дороги, и пришел в себя только в предместье. Бросился к единственному знакомому дому и, как сам Намбула, взобрался на крышу каретного сарая, затем сделал несколько шагов по карнизу. Сейчас он понимает, почему оказался именно здесь. И Рен вызвала его силой мыслительной энергии. Она великий медиум. Певица и импресарио молча переглянулись. Чтобы не шуметь, гости устроили на козетке в будуаре, укутали пледом. Из кармана у него вывалилась пустая склянка цвета кобальта. Сеньор Сильвио со знанием дела вытряхнул оставшуюся каплю на палец, понюхал, критически взглянул на провалившегося в небытие литератора. Настойка опия. Говорят, помогает от нервных болезней. Но если принять слишком много вызывает весьма причудливые видения. Надеюсь, Оскар проснется и превратит свои кошмары в отличную мистическую повесть. Мы можем отправляться вздремнуть».